В головы Кэдмана и Пацука, впрочем, совершенно неотличимы в данный момент друг от друга, тут же появились истины с обеих сторон от старшины, и, поглядев на них, Сергей понял, что зря опасался быть обнаруженным. Шлемы бойцов, да его собственные, были так заляпаны грязью и опутаны темными водорослями, что в таком виде они смогли выбраться и под носом у противника, а тот головы их со от болотной кочки ни за что бы не отличил. Шнегин махнул друзьям рукой и первым, скрывшись в зарослях травы, стал наблюдать, как два спецназовца, сейчас удивительно похожие, на древних крокодилов, выползали из болота. Сориентировавшись на местности, трое бойцов двинулись туда, где ранее ими была замечена засада. Инопланетяне, поджидая противника, рассыпались веером по берегу протоки, стараясь перекрыть максимально большее расстояние. Крайний справа пост был метрах в десяти от той точки, где троица их с выбралась из трясины. И именно к нему бойцы и направились. Зыпцех со своего берега видел их отчетливо. И, конечно, не знаю, куда именно следует смотреть, но различить едва заметно движение в прибрежных зарослях. Наверное, не смог бы и его наметанный глаз. Но сейчас вся троица была перед Зыпцехом, как горошины на ладони. Снайпер держал в уголке зрения. Главное внимание сосредоточив на передвижениях инопланетян, устроивших засаду. Ганс был готов открыть огонь по любому из монстров, который заметит Троицу-Землян. Вся его внимание сосредоточилось на противоположной стороне протоки, и, наверное, поэтому Ефрейтор слишком поздно понял, что кусты за его спиной подозрительно шуршат. Ментальной атаки в этот раз не было, но ее вполне заменил банальный удар прикладом по затылку. Зыбчих лишь краем глаза заметил по себя какую-то тень. Еврейтор попытался откатиться в сторону, выходя из-под возможного удара, но, увы, было слишком поздно. Приклад обрушился ему на затылок, и мир, сверкнув ослепительными красками, канул во тьму. С противоположного берега Трясины было отчетливо видно, как колыхнулась трава, когда ефрейтора за ноги затащили вглубь зарослей. К сожалению, никто из трех лазутчиков туда в этот момент не смотрел. Шныгин тщательно выбрал позицию так, чтобы держать под огнем всю линию инопланетян, устроивших засаду, а Пацук с Кедменом двинулись дальше. Обойти часового, неотрывно пялившегося на противоположную сторону горловины и совершенно не замечавшего того, что творится у него под носом, Икса с сценизатором не составило большого труда. И пришелец, даже не успев осознать, что с ним случилось, потерял сознание от мощного удара по затылку, подаренного ему Кэдманом. В этот момент никто не знал, что, как бы далеки друг от друга, не были разнопланетные цивилизации. Способ нейтрализации часовых у всех один и тот же. Старый добрый удар по затылку. Не думал об этом и Сара, сосредоточенно глядя на заросли перевидной травы и ожидая, когда вернутся спецназовцы. Пару раз она бросила мимолетный взгляд на неподвижного Харма, опасаясь того, что тот встанет приходить в себя. Однако то ли череп у него был хрупким, то ли Штольц перестаралась, но было похоже, что в ближайшие полчаса неприятностей со стороны Небесного ждать не приходится. Несколько раз Сара порывалась оставить Харма в одиночестве, и пробраться к берегу горловины, чтобы посмотреть на происходящее. Но каждый раз вовремя успевала умерить свое неуемное любопытство, появившееся невесть откуда и никуда не желавшее исчезать. Минуты ожидания казались девушке часами, и когда она заметила какие-то тени в зарослях травы, то облегченно вздохнула. Собравшись было двинуться навстречу теням, Сара замерла, вдруг осознав, насколько далеки они очертаниями от ушедших вперед бойцов. Испуганно зашипев, Штольц упала вниз, и змеей проскользнула к ближайшим кустам. А к границе зарослей перьевой травы выбрались двое уродцев, волочащих за ноги, «Неподвижное тело ефрейтора!» «Йоу! Смотри, чувак! Ещё один кекс обкумаренный валяться!» Полголоса произнес первый уродец. «Это чего? Типа нам тоже его охранять? А что это вообще за лох такой?» Удивился второй. «И типа я не понял, кто его сюда припёр?» Он нагнулся над харом. «Не понял, блин!» Это же один из хозяев в натуре. Типа кто-то его замочил, а теперь до на нас свалят. Йоу, чувак, не гоношись. Осадил его первый. Босс видел, что нас тут не было. Так что вонь поднимать не будет. А вот если мы замоченном хозяине доложим, нам конкретный шиздец настанет. Поэтому я тут обоих постерегу. А ты, чувак, гони в траву и не парься. Доложишь боссу, какого кекса мы тут откопали. Универсальный переводчик, наверное, и рад был бы трансформировать слова двух уродцев в какую-либо иную, ну, более приемлемую уху раз... израильской разведчицы форму, но подобрать для этого невообразимого жаргона что-то другое кроме смеси гарлемско-тинейджерского диалекта просто не мог. Хотя ни один из парочки, склонившийся над Хармом, ни на гарлемца, ни на тинейджера, похож не был. И если уж и приходили на умсаре какие-либо ассоциации по отношению к внешности уродцев, то лишь с карикатурными рожами орков и троллей из какого-нибудь сказочного фильма или с харями Пятикантропов, выставленных в Музее естествознания в Хайфе. Впрочем, о внешности двух мутантов Сара в этот момент думала меньше всего. Сейчас сердцу девицы куда ближе был извечный русский вопрос. Что делать? Первое, о чем подумала Штольц, так это о том, что нужно предупредить парней. Однако радиочастотная линия связи, которой они пользовались, могла прослушиваться, и тогда шансов на спасение зыбцеха у Сары не будет. Девушка дождалась, пока один из уродцев выползет в траву, а затем выскочила из своего укрытия и пыталась повторить тот же трюк, который недавно давность на ХААРМе. Ну, в смысле, по башке урода двинула. Прикладом. Изо всех сил. Оркообразный пятикантра побернулся. Йоу! Нифига себе в натуре! Типа тут еще кто-то есть. Сара снова врезала прикладом. Теперь по лбу уродца. Чего-то я не въехал. Типа ты меня бьешь? Удивился мутант. А если я в обратку врежу? «Глюки ловить и не задолбаешься?» И уродец действительно врезал, причем так, что мало никому бы не показалось. Энергоскафандр погасил почти всю инерцию удара, распределяя ее по всей своей площади, но удержать Сару на ногах это не смогло. Она отлетела назад, как мяч от стены, и упала на спину, ломая кусты. Похоже на сильно вытянутые надвуные шарики красно-синего цвета. Монстр заржал, как бешеный Мерин, и широким шагом подойдя к девушке одной рукой поднял ее с земли. «Ну как, прешься?» — поинтересовался он. «Да ты не парься, сейчас я тебя совсем вырублю. Полежишь редком с дружком, покайфуем».